Голова двенадцатая Стефан услышал мягкий шепот, полный боли. Нет. Голос, который он уже отчаялся услышать вновь, голос, который ему никогда не забыть. По телу пробежали мурашки, и он почувствовал, что начинает дрожать. Он обернулся на голос и больше уже не мог думать ни о чем другом, а его разум едва не помутился от наплыва чувств. Зрение Стефана было затуманено, он видел перед собой только размытое пятно света, яркое, словно от тысячи свечей, но это не имело никакого значения. Он ощутил ее присутствие. Ощутил то светло-золотое сияние, льющееся прямо в его сознание, что и в первый день своего пребывания в Феллс-Черч, сияние, исполненное холодной красоты, обжигающей страсти и полнокровной жизни, требующая забыть обо всем на свете и идти навстречу. Елена. Это действительно была Елена. Ее присутствие заполнило его целиком до кончиков пальцев. Все его изголодавшиеся чувства устремились к волне света, изнемогая от желания найти ее и от по ней. И тогда она вышла вперед. Она двигалась медленно, неуверенно, словно борясь с собой. Стефан понял, что он не может пошевельнуться. «Елена!» Он разглядывал каждую ее черточку, словно видел ее впервые. Светло-золотые волосы, окружавшие лицо и плечи, как нимб. Светлая, безупречно красивая кожа. Тонкое, гибкое тело. Она отпрянула от него, предостерегающе подняла руку. «Стефан!» — послышался тихий голос. И это был ее голос. Ее голос произносил вслух его имя, но в нем звучала такая боль, что Стефану захотелось броситься к ней, сжать в объятиях, дать слово, что все будет хорошо. «Стефан, прошу тебя!» «Я не могу!» Теперь он видел ее глаза, темно-голубые, как лазурит, сияющий в золотом свете, широкие от боли и влажные от непролитых слез. «Ты не хочешь меня видеть?» Его голос был сухим, как пыль. «Я не хочу, чтобы ты видел меня!» «О, Стефан! Он может сделать все, что угодно, и он нас найдет, он придет!» Стефан испытал облегчение и мучительное блаженство. У него не получалось задуматься над смыслом ее слов, но это не имело никакого значения. Достаточно было того, как она произнесла его имя. В этом коротком «О Стефан!» были ответы на все его вопросы. Он медленно приблизился к ней, и его рука нашла ее руку. Он видел, как она протестующе покачала головой, видел, как приоткрылись ее губы и участилось дыхание. Вблизи все ее тело словно сияло изнутри, как пламя прозрачной восковой свечи. Капельки слез блестели на веках, как бриллианты. И хотя Елена все еще качала головой, все еще пыталась остановить его, она не отдернула руку. Она не сделала этого даже тогда, когда пальцы его протянутой руки коснулись ее прохладных пальцев так, словно их разделяло стекло. Они стояли так близко, что ей было не отвести взгляда. Они смотрели друг на друга, смотрели, не отворачиваясь. И, наконец, она перестала тихо повторять «Стефан, не надо!» и прошептала одно лишь его имя. Он не мог ни о чем думать. Сердце было готово выпрыгнуть у него из груди. Она стояла здесь, они были вместе, и все остальное не имело никакого значения. Он не замечал странности этого места, не думал, что кто-то может за ними подглядывать. Медленно. Очень медленно он взял ее руку в свою, и их пальцы сплелись так, словно всегда были единым целым. Он коснулся ее лица, а она закрыла глаза и прижала щеку к его ладони. Он почувствовал на пальцах влагу и едва не рассмеялся. Слезы во сне? Нет, эти слезы были настоящими, и она сама была настоящей. Елена. Всего лишь от того, что он вытер с ее щеки слезу, его охватило чувство блаженства настолько острое, что причиняло боль. Нерастраченная нежность последних шести месяцев, чувство которое он держал под замком, в глубине своего сердца могучим потоком прорвались наружу и он утонул в них. Они оба в них утонули. Еще одно незаметное движение, и он уже держал ее в объятиях. Та, которую он обнимал, была ангелом, прохладным и свежим, полным жизни и невероятно красивым существом из пламени и света. Она трепетала в его объятиях, а потом, так и не открыв глаз, потянулась к нему губами. В ее поцелуй не было прохлады. От него по нервам Стефана словно пробежал электрический разряд. Ее поцелуй грозило растопить все вокруг. Стефан понял, Как он не учился сдерживать себя те шесть месяцев, что прошли после ее смерти, сейчас он безнадежно теряет власть над собой. Все, что было внутри, вырвалось наружу, все замки распались, открылись все шлюзы. Чувствую, что у него самого на глазах выступают слезы. Он так прижал ее к себе, словно хотел стать с ней одной плотью, одним существом, и тогда уже ничего и никогда их не разлучит. Они плакали, не прерывая поцелуя. Тонкие руки Елены обвились вокруг его шеи, она прильнула к Стефану каждой клеточкой своего тела так, как будто никогда не принадлежала никому другому. А он чувствовал на губах солоноватый вкус ее слез, и для него не было вкуса слаще. Он смутно помнил, что нужно подумать о чем-то другом, но первое же прикосновение подействовало на него подобно разряду электрического тока и лишило способности мыслить. Они стояли в воронке огненного водоворота. Вся вселенная могла взорваться, разлететься в пыль, сгореть дотла. Ему было все равно, ведь он защитит ее от чего угодно. Но Елена дрожала. Дрожала не только от нахлынувших чувств, не только от страсти, кружившей ему голову и заставлявшей его чувствовать себя пьяным от радости. Она дрожала от страха. Он ощущал страх, поселившийся в ее сознании, и ему хотелось спрятать ее, защитить убить того, кто посмел ее напугать. С каким-то звуком, напоминающим рычание, он вскинул голову и огляделся. «Что с тобой?» — спросил он и услышал в собственном голосе хрип хищника. «Если кто-то попробует причинить тебе вред...» «Мне ничего не грозит...» Не разжимая рук она чуть-чуть откинула голову, чтобы заглянуть ему в глаза. «Я боюсь... за тебя, Стефан! Боюсь того...» что он может сделать с тобой и того, что он заставит тебя увидеть?» Ее голос дрогнул. «Стефан, прошу тебя, уходи скорее, пока он еще не появился. Через меня он может отыскать тебя. Прошу тебя, пожалуйста, уходи!» «Проси меня о чем угодно, кроме этого, и я исполню все, что ты скажешь», сказал он. «Если убийца захочет оторвать его от Елены, ему сначала придется разорвать его нерв за нервом, мускул за мускулом, клетку за клеткой». «Стефан, Это ведь просто сон, — в отчаянии сказала Елена, и слезы снова покатились у нее из глаз. Мы не можем прикоснуться друг к другу по-настоящему. Нам не быть вместе это не разрешается. Для Стефана это было неважно. По ощущению, все происходящее не было похоже на сон. Это было по-настоящему. Но пусть даже и сон, и во сне он не отдаст Елену, не отдаст никому. Нет такой силы, ни на небесах, ни в преисподней, которая заставила бы его. Ошибаешься, дружище? Тебя ждет сюрприз. Послышался новый голос, которого Стефан никогда раньше не слышал. Он понял сразу. Это голос убийцы. Охотника среди охотников. Повернувшись, он тут же вспомнил слова Вики, несчастной Вики. Он похож на дьявола. Если дьявол может быть красивым и светловолосым, На нем, как и говорила Вики, был старый плащ, грязный и потрепанный. Он мог бы затеряться в толпе на улице любого большого города, если бы не слишком высокий рост и слишком ясные и пронзительные глаза. Его глаза были светло-голубыми, как морозное небо. Волосы почти белые стояли торчком, словно их вздыбило порывом холодного ветра. От его широкой улыбки Стефану стало нехорошо. Сальваторой, если не ошибаюсь, сказал он, отвешивая поклон. «И, конечно, красавица Елена, мертвая красавица Елена, пришел на свидание, Стефан, ведь вам судьбой предначертано быть вместе». Он выглядел молодо, старше, чем Стефан, но все-таки молодо. Но он не был молод. «Стефан, беги», прошептала Елена. «Мне он ничего не может сделать, но ты...» «Другое дело, он может сделать что-нибудь такое, что не исчезнет после пробуждения». Рука Стефана продолжала обнимать ее. «Браво!» – мужчина в плаще зааплодировал, словно привлекая внимание невидимой публики. Вдруг он слегка покачнулся, будь он человеком, Стефан решил бы, что он пьян. «Стефан, умоляю!» – проговорила Елена. «Было бы невежливо уходить, когда мы даже не представились, как следует», – сказал Белокурый. Не вынимая рук из кармана плаща, он сделал пару шагов в их сторону. «Разве ты не хочешь узнать?» «Кто я такой?» Елена покачала головой. Это не был ответ «нет». Это был жест отчаяния. Она уткнулась в плечо Стефана. Он положил руку ей на затылок, словно чтобы защитить от этого безумца. «Хочу», — ответил он, глядя на Белокурова поверх ее головы. «Тогда не понимаю, почему ты с самого начала не спросил меня самого», — сказал тот и поскреб щеку средним пальцем. Вместо этого стал выяснять у других. А ведь ответить на этот вопрос могу только я сам. Мне много лет, Стефан. «Сколько?» — спросил Стефан, которого нисколько не поразили эти слова. «Очень. Очень много». В глазах Белокурова появилось мечтательное выражение. Он словно погружался в минувшее. «Я разрывал прекрасные белые глотки еще в ту эпоху, когда твои предки строили Колизей. Я убивал в армии Александра». Я воевал в Троянскую войну. Я стар Сальваторе. Я один из изначальных. В самых ранних своих воспоминаниях я иду с бронзовым топором. Стефан медленно кивнул. Ему доводилось слышать о древних. Слухи о них шепотом передавали среди вампиров, но никому из тех, кого знал Стефан, не доводилось их видеть. Все вампиры, которых он встречал раньше, были обращены другими вампирами через обмен кровью, но в давние времена были изначальные которых никто не обращал. На них генеалогия вампиров заканчивалась. Никто не знал, как они сами стали вампирами, но об их силе ходили легенды. «Я помогал сокрушить Римскую империю», мечтательно продолжал Белокурый. «Нас называли варварами, но они ничего не понимали. Война с Альваторой. Ничто не сравнится с ней». «Тогдашняя Европа была дивным местечком. Однажды я решил насладиться деревенской жизнью. Была, кстати, одна странность. Почему-то рядом со мной людям было неуютно. Они начинали убегать от меня или махали крестами». Он укоризненно покачал головой. Но однажды какая-то женщина сама подошла ко мне и попросила о помощи. Она была служанкой в доме барона, и ее маленькая госпожа была больна. «Она при смерти», — сказала женщина, — и попросила меня что-нибудь сделать. И тогда... Улыбка снова заиграла на его лице, расплываясь все шире и шире. «Я сделал!» Она ведь была такой... аппетитной! Все это время Стефан стоял к нему спиной, прикрывая собой Елену. Лишь его голова была повернута к говорившему. После этих слов он отвернулся. Он должен был понять. Должен был догадаться, прошлое настигло его. Смерть Вики и Сью в конечном счете были на его совести. Именно он положил начало цепочке событий, которые закончились их смертью. «Катерина», — сказал он, снова поглядев на Белокурова, — «ты вампир, который обратил Катерину, чтобы спасти ей жизнь», — ответил тот голосом, каким разговаривают с тупицами, неспособными усвоить элементарные вещи, — «жизнь, которую отобрала твоя маленькая подружка». «Имя», — Стефан напрягал память в поисках его имени, ведь Катерина когда-то рассказывала о том, кто ее обратил и говорила, как его зовут. И вот в его сознании зазвучали ее слова. Я проснулась посреди ночи и увидела перед собой человека, которого привела Гудрен, моя служанка. Его звали Клаус, и я слышала от людей в деревне, что он знается с нечистой силой. «Клаус», — тихо сказал Белокурый, словно с чем-то соглашаясь, — «по крайней мере, так называла меня она. Она вернулась ко мне, когда ее бросили два молоденьких итальянских мальчика. Она так много для них сделала, обратила в вампиров, подарила вечную жизнь». А они отплатили ей черной неблагодарностью и вышвырнули ее вон. «Странно, правда?» «Все было не так», — сквозь зубы сказал Стефан. «И что еще более странно, она так и не смогла выкинуть из головы братьев Сальваторе, особенно тебя. Она все время сравнивала меня с тобой, и сравнение было не в мою пользу. Я несколько раз пытался выбить из нее эту дурь, но все было напрасно. Может быть, мне надо было самому убить ее? Не знаю». К тому времени я уже привык, что она рядом. Она никогда не была особенно умна, зато была миловидна и знала толку в удовольствиях. Это я научил ее. Я научил ее получать удовольствие от убийства. Правда, в конце концов она немного повредилась рассудком, но в этом же нет ничего страшного. Я держал ее при себе не за ее рассудок.